Гвардия и дворянство. Таким образом, повторю, почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II, были делом гвардии. С ее участием в 37 лет при дворе произошло 5-6 переворотов. Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного Тайного Совета, преемницей Московского Земского Собора. Это участие гвардейских полков в решении вопроса о престоле имело очень важные политические последствия. Прежде всего, оно оказало сильное действие на политическое настроение самой гвардии. Сначала послушное орудие в руках своих выжаков, Меньшкова, Утрулена, она потом хотела быть самостоятельной двигательницей событий. Вмешивалась в политику по собственному почину. Дворцовые перевороты стали для нее приготовительной политической школой. Но тогдашняя гвардия не была только привилегированной частью русского войска, оторванная от общества. Она имела влиятельное общественное значение, была представительницей целого сословия, из среды которого почти исключительно комплектовалась. В гвардии служил цвет того сословия, слои которого прежде разобщенные при Петре I объединились под общим названием дворянство или шлихетство, и по законам Петра она была обязательной военной школой для этого сословия. Политические вкусы и притязания, усвоенные гвардии, благодаря участию в дворцовых делах, не оставались в стенах петербургских казарм, но распространялись оттуда по всем дворянским углам, городским и деревенским. Эту политическую связь гвардии с сословием, стоявшим во главе русского общества, и опасные последствия, какие отсюда могли произойти, живо чувствовали властные петербургские дельцы этого времени. Когда по смерти императрицы Анны регентом стал Бирон, В гвардии быстро распространился ропот против курлянского авантюриста, постыдным путем достигшего такой власти. Берон жаловался на строптивость гвардии, обзывал ее чарами и видел корень зла именно в ее сословном составе, с досадой говорил, зачем это в гвардии рядовые из дворян. Их можно перевести офицерами в армейские полки, а на их место набрать гвардию из простого народа. Это опасение быть раскассированными по армейским полкам всего более и подняло гвардейцев против Бирона, побудив их в 1740 году идти за Минихом. Поэтому одновременно с дворцовыми переворотами и под их очевидным влиянием и в настроении дворянства обнаруживаются две важные перемены. Первое. Благодаря политической роли и ходом придворных дел была навязана гвардии и так охотно ею разучена среди дворянства установился такой притязательный взгляд на свое значение в государстве какого у него не было заметно прежде второе при содействии этого взгляда и обстоятельств его установивших и изменялись и положение дворянства в государстве и его отношение к другим классам общества